Прячь едет плешивый распутник. Этот эпизод произошел в 1946 году до нашей эры, когда Цезарь отмечал свой гальский триумф. Обычай ритуального смеяния удачливых полководцев был весьма распространен как в армии, так и в народе. Но чудовищное самолюбие Нерона не терпело ни малейших колкостей или острот.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 В золотом футляре на алтарь Юпитера Капиталийского. Но другие шутники, прячась за кучами камней и остовом храма, кричали: Матери, убийца, Нерон, Орест, Алкмеон, или где Октавия? Сбрось пурпур. Алкмеон, в греческой мифологии герой, убивший свою мать Эрифилу, за то, что она некогда предала его отца Амфиарая. А ехавшие вслед за ним Попеи кричали «Белокурая!» — так обзывали уличных девок. Музыкальный слух Нерона улавливал и такие возгласы, и тогда он подносил к глазу шлифованный изумруд, словно желая приметить и запомнить тех, кто это выкрикивает.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 и погиб вместе с ним в 69 году. К консулам Лицинию и Леканию отнеслись равнодушно, но Туллий Сенацион, которого любили не весь за что, равно как и Вестин, снискали приветствие черни. Придворных было без счета. Казалось, все, что не есть в Риме самого богатого, великолепного или знаменитого, уезжает в Анций. Нерон никогда не путешествовал иначе, как с тысячью повозок, и количество сопровождавших почти всегда превосходило число солдат в легионе. Во время императоров численность легионов